Глава 10. В то время отец выписывал несколько иностранных литературных и научных журналов. Они пересекали границы и моря, прежде чем оказаться в нашем почтовом ящике. Мы частенько подразнивали отца. «О, погляди-ка», — начинала Суат, — «журнал современных африканских исследований только что прибыл из Кембриджа». «Это еще что?» — подхватывала мама. У меня тут приехавший из самого Чикаго журнал ближневосточных исследований». Спустя несколько месяцев после чтения рассказа Хасама Зова и жутких убийств Салима Аль-Лози и Мухаммада Мустафы Рамадана из глубины почти осязаемой тревоги, которую эти события оставили в нашем доме, я начал листать красочные издания Лилея надежду, что каким-то образом наткнусь на ключ к разгадке, ценную информацию, которая подтолкнет мою жизнь, куда или к чему, я не знал. В журнале «Всемирная литература на английском языке», декларировавшем свой особый интерес к постколониальной литературе, я наткнулся на эссе под названием «Смысловые последствия неточностей перевода» профессора Генри Уолбрука, в чьей однострочной биографической справке говорилось, что он преподает английский язык с упором на постколониальную литературу в Эдинбургском университете. Со своим начальным английским я продирался через статью, заглядывая в словарь почти за каждым словом, и тот постоянно лежал под рукой. Профессор Уолбрук писал о систематическом отсутствии соответствия между намерением и выражением, поэтому перевод, любой акт перевода слов одного языка на другой, силы чувства в попытках передать его, неизбежно изменяет смысл. Даже в добросовестной интерпретации, настаивал он, утрачивается часть значения теряется, подобно тому, как утес осыпается под действием непогоды, и это, — продолжал он, — вносит невольно или намеренно новые смыслы. Я сидел за кухонным столом в послеобеденной тишине, пока родители и сестра дремали, и медленно переводил эссе Уолбрука, терзаясь разочарованием из-за своей неспособности полностью понять его, то есть понять, почему вместо того чтобы беспокоиться об утратах автор казалось очарован ими утверждая что хотя и справедливо видеть в подобных неточностях примера утраты или искажения нам следует приветствовать их за необузданную выразительность иными словами помимо того что явление плохо в нем есть нечто хорошее и поистине обнадеживающее поскольку оно по крайней мере доказывает что все, к чему мы прикасаемся, изменяется, что какими бы слабыми, незначительными, бедными, ограниченными или несвободными ни казались наши жизни, невозможно пройти по этой земле, не оставив следа. Тремя годами позже я подал заявление в Эдинбургский университет. Меня приняли, и, что удивительно, Учитывая отказ родителей найти влиятельного родственника, который мог бы похлопотать за меня, я получил государственную стипендию. Провожая в аэропорту, отец не просто обнял меня на прощание, но стиснул в объятиях. «Не поддавайся соблазнам!» Слова прозвучали из самой глубины души. «Не буду», — заверил я отца, — полагая, что он имел в виду обычные искушения, подстерегающие юношу. Отец крепко пожал мне руку, гораздо крепче, чем когда-либо прежде. Эта сила напугала меня, как будто без поддержки я мог упасть. Зрачки его превратились в маленькие черные точки, и медленно, едва слышно, отец повторил «Не поддавайся соблазнам». Самолет давно взлетел, а я, сидя в кресле и кутаясь в куртку, которую он мне подарил, все размышлял, что же он имел в виду. Это был мой первый полет, первая поездка за границу, и потому слова отца, тревога в его лице, как трепетание листвы в роще под порывами ветра, связались в моем сознании с расставанием с домом и хотя я продолжал убеждать себя, что папа хотел лишь предостеречь меня от обычных юношеских выходок, но понимал, за этим кроется что-то еще. Я вспоминал, как с приближением даты отъезда все больше удивлялся печали мамы и Суат. Эта грусть казалась мне чрезмерной, большей, чем того заслуживала ситуация. Когда я сказал об этом Суат, та ответила, «Ты просто не понимаешь, да?» и посмотрела на меня, словно не узнавая. Я и вправду не понимал, и продолжал не понимать еще долго. Я неверно истолковал их тревогу. Она была вызвана не только страхом и тоской, но и тем, что лежала на поверхности. Пониманием, что у того, кто в 1983 году уезжает из Ливии, найдется очень мало причин, чтобы захотелось вернуться.